ту под хвост. Холли ночевала в комнате с тенью и со своим любимым покрывалом, но на следующее утро у дверей, точно по расписанию, стоял жёлто-чёрный школьный автобус, чтобы отвезти её в школу в Джексон-Холл. Бедная Холли. Она с ненавистью поглядывала на автобус, набитый скучающими подростками, которые пялились в смартфоны, кидались чем-то друг в друга или торопились сделать домашку. Некоторые с интересом пялились из окон на нашу школу и на нас с Холли и Тенью. Они понятия не имели, кто мы на самом деле. «Ну ладно», — проскрежетала Холли и направилась к автобусу. «Но они об этом еще пожалеют». Я посмотрел на нее. «Ты все-таки не откажешься от своей затеи?» Холли встретилась со мной глазами, и на губах у нее заиграла улыбка. «Да, ведь если я сбегу, полиция вернет меня обратно». «Вот увидите, через несколько дней они меня сами вышвырнут, и все будет орехово, ясно?» «Не упади!» — обеспокоенно произнесла тень и дала холли в качестве талисмана одно из своих черных перьев. Когда автобус отъехал, настроение у меня заметно испортилось. Я обошел вокруг здания и, войдя в боковую дверь, которая вела во двор, оказался рядом с нашим кабинетом. Едва я вошел, как сразу почувствовал вонь. «Фу, волчья моча!» «У меня на пальцах чуть не выросли когти!» «Что здесь произошло?» — спросил я Тео, который орудовал в коридоре тряпкой. «Кто-то подучил Мира пометить учительскую, якобы в знак уважения», — проворчал наш завхоз в зверином обличье, здоровенный лось. «Если я поймаю паршивца, который его науськал, отпечаток моего копыта надолго останется на его спине». «Хороший план», — одобрил я и, зажав нос, пальцами это так удобно, пошел дальше к кабинету, где у нас сейчас было человековедение. Я увидел мистера Гудфэллоу. Он улыбался и с отсутствующим видом что-то напевал себе под нос, но тут же перестал, когда я с ним поздоровался. «Ах да, Карак, доброе утро!» — ответил он и быстро пошел дальше, что показалось мне странным. Будто я застал его зачем-то запретным. Повинуясь внезапному наитию, я прошел мимо кабинета и стал рассматривать картины миссис Паркер, висящие дальше в коридоре. Увидев, что неизвестный снова принялся за свое, я усмехнулся. Картина, на которой благородный мопс побеждает дракона, теперь выглядела по-другому. Дракон был розовым и улыбался накрашенными помадой губами, а у мопса из пасти торчали длинные клыки, и взгляд стал коварным. На нем была обтягивающая футболка, невыгодно подчеркивающая фигуру. Неужели это наш новый учитель портил картины? Иначе почему у него был такой странный вид, когда он шел мне навстречу из коридора, где висят картины? Миро, как раз проходивший мимо с Джеффри, Клиффом ибо выглядел расстроенным. «Ах, как жаль. Раньше они мне так нравились. Надеюсь, остальные классные рисунки никто не испортит». Волки изумленно уставились на него, даже забыв посмеяться надо мной. Загоготав, они прошли в класс, к счастью не заметив, как я стоял и смотрел им вслед. Джеффри и его стая — союзники Эндрю Миллинга. Теперь они стали опаснее, чем когда-либо и Мильнингу больше незачем было внедрять в школу других шпионов. Сохранять невозмутимый вид было трудно. Нельзя, чтобы волки догадались, что Мира говорил со мной, и случайно разболтал их секрет. Первым уроком по средам всегда было человековедение. Мира все еще в волчьем обличии рассматривал калаш на стене. На одном из прошлых уроков мы ходили на экскурсию, фотографировали, что разрешено в мире людей, а что нет. Все запретное мы потом перечеркнули. На фотографиях было видно, как мы веселились на этой экскурсии. Куки раскачивалась на телевизионной антенне и лукаво поглядывала в камеру. Холли в беличьем обличье изображала, будто собирается навалить кучку на капоте машины. Джеффри, высунув язык, позировал перед витриной, будто хотел ее облизать. А Сумрак прятал в супермаркете яблоко под свитер. Мисс Кэллоуи потом заставила его вернуть яблоко на место. «Что делает этот мальчик-ворон?» — с интересом спросил Миро. «Похищает фрукты», — объяснила ему тень. Но мисс Кэллоуэй сказала, что он сначала должен заплатить на кассе выкуп. Я улыбнулся. Близнецы-вороны все еще находились под впечатлением от похищения Мелоди. «Сегодня мы обсудим человеческие пословицы и поговорки», — объявила Сара Кэллоуэй. «Вы знаете какие-нибудь из них, особенно те, что связаны с животными?» Однажды я слышала, как кто-то сказал «коту под хвост». Хотя никакого кота поблизости не было, вспомнила Куки. Кстати, что означает быть совсем куку, -ку? спросила тень. Я слышала, что бывают настенные часы с кукушкой, но вряд ли имелись в виду они. Быть совсем куку -ку означает сойти с ума, робко подала голос Хуанита, и мы все удивленно уставились в потолок. Иногда мы забывали, что она сидит там наверху, но время от времени она говорила умные вещи. «Верно, Хуанита?» — похвалила ее мисс Кэллоуи. «Люди представляют, будто у сумасшедших вместо мозга в черепе сидит кукушка». «Вот оно что!» — протянул сумрак. «Я бы тоже не смог думать, если бы у меня в голове кто-то куковал». «А что означает эта поговорка про кота?» — с любопытством спросил я. Мисс Кэллоуи смущенно кашлянула. «Боюсь, это означает, что что-то оказалось напрасным». «Вот как?» — я мрачно записал. Именно так оно и было. Напрасно. Разрозненные факты указывали на то, что Эндрю Миллинг планирует совершить что-то, что для людей хуже смерти. Он сам это сказал в день моего последнего экзамена. Но я понятия не имел, что нужно предпринять, чтобы это предотвратить, и вынужден был бездействовать. А он привлекал на свою сторону все больше оборотней. Да, один раз мне удалось с помощью друзей победить его, но все оказалось напрасным. Он богат и могуществен. «А кто я?» Брендон очевидно, при слове «напрасно» подумал о другом. Он что-то нацарапал на листочке и подвинул его мне. Я прочел записку под портой. «Нужно продолжать искать доказательства. Мы так и не выяснили, кто на самом деле ограбил банк». «Я знаю», — нацарапал я в ответ. «Мы с Холли сегодня отправляемся в город с секретной миссией. Пойдем с нами». «Надеюсь, все пройдет хорошо, когда Холли впервые явится к Сильверам в обличии девочки». Мои размышления нарушил голос Клиффа. «Я знаю еще одну. И рыбку съесть, и косточкой не подавиться. Кажется, это означает воспользоваться преимуществами, избежав при этом недостатков». Мискеллои похвалила клифа а Миру бросил на него восхищенный взгляд. «Делить шкуру неубитого медведя», — сказал Бо, и Берта мрачно на него посмотрела. «Я знаю еще одну!» — высокомерно процедил Джеффри. «Лучше умереть волком, чем жить псом!» Видимо, он уже мечтал, как станет правой рукой Эндрю Миллинга и будет властвовать над миром. На самом деле Джеффри предпочитал быть живым волком и ни за что не осмелился бы повторить эту поговорку на уроке «Миссис Паркер». Иначе он впервые получил бы плохую оценку по музыке. «Давайте как-нибудь еще обсудим поговорки, придуманные оборотнями» предложила виола я знаю одну очень хорошую на жизненном пути не забывай полакомиться цветами на обочине волки включая ткани хохотали до упаду есть и получше заметил джеффри когда бежишь по лесу не забывай полакомиться кроликом на обочине ним был обиженно захлопнул тетрадь ну спасибо джеффри делать из мухи слона вмешалась лу видимо чтобы снова развеселить класс у нее получилось. Это показалось смешным не только мне. Как хорошо, что у нас в школе не было оборотня слона. В зверином обличье он разнес бы полздания. — А такую вы слышали? — Жене покориться в обезьяну превратиться, — продолжала Лу. — Странно звучит, ведь люди не умеют превращаться в животных. — Да, но поговорка про слона еще более дурацкая, — возразил я. — Как будто бывают оборотни с двумя звериными обличьями. Мисс Кэллоуи задумчиво посмотрела на меня. — Интересное замечание, Карак. На самом деле существуют легенды, будто она не договорила, так как в этот момент прозвенел звонок. Мне было любопытно, что она собиралась рассказать, но брендон уже вскочил и подошел ко мне, чтобы обсудить дальнейший ход расследования.